16 мая 1993 года. Еще о выборах и безопасности. За несколько дней до нашего культурного выхода порн обедал в ресторане в Кампонг-Тяме, провинциальной столице, всего лишь в двух часах езды от Пномпеня. В то время, когда он ел, подкатила машина с шестью мертвыми в ней. Грабители атаковали такси за городом и перебили всех, кто в нем находился. История не попала в новости, потому что только насилие, связанное с политикой, интересовало СМИ. В этот же день 10 или около того человек были убиты по политическим мотивам. Я не помню, сколько их погибло. Погибало слишком много людей. Подсчет вели только в юнток. Представитель компонента по правам человека юнток заявил, что с начала марта погибло 200 человек только по данным документированного политического насилия, и еще больше погибло из-за того, что называлось произвольными убийствами. Ситуация была довольно паршивой. Я пошел на тренинг МОИУ. Я думал, что МОИУ означает Международный обозреватель избирательного участка. но на обучении узнал, что это означает «Международный офицер избирательного участка». Это означало, что я буду отвечать за избирательный участок и буду следить за порядком, чтобы у всех были регистрационные карточки, чтобы голосовали только один раз, чтобы ничего лишнего не попало в избирательные урны, то есть руководить работой избирательного участка. Дело мне показалось интересным. Но все на тренинге беспокоились о том, как спасти свою шкуру. На тот момент в ООН нам все еще не сообщили, как именно нас будут защищать. И, может быть, поэтому столько людей из ООН отказались быть МОИУ. Ранее генерал Сандерсон сказал, что поскольку у него были моральные проблемы с размещением вооруженных мужчин внутри избирательных участков, его люди будут стоять снаружи. Но сейчас господа военные юнток изменили тон. В конце концов, кого волнуют моральные проблемы? На тренинге нам сообщили, что план изменился и внутри каждого избирательного участка поставит двух высокооплачиваемых вооруженных солдат ООН. Выделят по два невооруженных гражданских полицейских ООН, гражпола, на каждый участок. Как насчет металлоискателей? Как насчет бронежилетов и шлемов? Будут ли мешки с песком у входа? Никто не знал. Один человек сказал нам, что мы будем спать две ночи у бюллетеней, чтобы никто к ним не лез. А что, если кто-нибудь полезет ко мне? Этими кто-нибудь наверняка будут красные кхмеры, которые считают или говорят, что считают, что он поддерживает марионеточное правительство, чье имя – государства Камбоджа. Они заявляют, что если государство Камбоджа получит власть, то придут вьетнамцы, и Камбоджа прекратит свое существование. К этому красные кмеры добавляли, что именно они, демократическая Кампучия, были настоящими камбоджийцами, наследниками строителей ангкор во плоти, настоящими защитниками культуры и территориального единства Камбоджи. Мотив этой песни, конечно, был хорошо знаком всем американцам. Мы называем его патриотизмом, размахивающим флагом и хорошей вещью. Американцы любят национализм. Мы знаем, так же как Киео Самфан и Пол Пот знают, что национализм и этническая ненависть с примесью элемента страха производят эффективных бойцов. Во время Вьетнамской войны эти принципы позволяли нам посыпать беспомощных вьетнамцев удивительной пылью для дефектов рождения, дефолиантом с кодировочным именем «Агент Оранжевый». Я подумал о том, что меня могут убить, и задумался над тем, стоит ли мне считать своих убийц виновными или всего лишь людьми, которым промыли мозги, и потом, запугав, заставили делать то, что сделал бы любой при подобных обстоятельствах. В тюрьме юнтак сидел человек, который вырезал целую вьетнамскую семью. И, хоть убей, он никак не мог понять, почему он в каталажке. Его начальники приказали ему уничтожить этих людей. Он был пистолетом, и его начальники нажали курок. Он выполнял приказ. Если бы он не выполнил, убили бы его. Вот так просто. устрашающе просто. За несколько недель до выборов на новом рынке стало вдвое меньше покупателей. Никто не хотел тратить деньги. Семьи запаслись рисом и сушеной рыбой. Один бывалый камбоджиец сказал мне, что повторяется 1975 год. Я запасся пивом и лапшой быстрого приготовления. Пномпенское правительство сообщило прессе, что 800 агентов красных кхмеров каким-то образом проскользнули в город. Многие люди верили в то, что в день выборов местные красные кхмеры используют свое высокотехнологичное китайское оружие, чтобы обстрелять избирательные участки. Им совсем не нужно убивать много людей, чтобы распугать избирателей и добиться признания выборов недействительными. Как-то вечером профессор Остин пригласил всех, кто работал в избирательном компоненте, на офисную вечеринку. Для инструкторов это было большое событие. Наконец-то они встретят своего босса, но я его давным-давно знал. Вечеринка проходила в холле с кондиционером. Подавали пиво и закуски, обстановка была приятная. Я знал большинство людей, инструкторов, репортеров юнток, Административный персонал, работников коммуникаций, работников складов, тыла и снабжения, менеджеров и секретарш компьютерного центра. Когда все уже развеселились, профессор Остин, поднявшись на ступеньки лестницы, произнес речь. Он сказал, что на весь предшествующий этой минуте период надо смотреть как на репетицию. До этого момента мы собирали и устанавливали машину для выборов. «Это прекрасно», — сказал он. «Но сейчас репетиция почти закончилась. Скоро выход на сцену, и нам нужно мужество. Мужество не дать себя запугать, продолжать работать вместе как одна команда, помочь камбоджийцам, которые зависят от нас, встретить грядущие трудности с бесстрашием, равным их энтузиазму на регистрации и их ошеломляющему желанию голосовать». Он закончил тем, что поблагодарил нас всех за приход. Речь была глубоко искренней, и целью ее являлось донести то, о чем большинство из нас давно забыли. Все вышли из комнаты с ощущением того, что профессор Остин предчувствовал еще потери. «Довольно справедливо. Это была цена, которую мы должны были желать платить». Когда люди начнут погибать, услышали мы за его словами, не эвакуируйтесь, не бросайте работу, не обращайтесь к прессе. Ядро избирательного персонала должно держаться вместе при любых обстоятельствах, неважно какой ценой, но выборы должны быть проведены. Некоторые иностранные комментаторы считали, что камбоджийцам придется сделать выбор между раком и полиомиелитом. внутренней коррупцией или параличом. РАК – это Народная партия Камбоджи, партия государства Камбоджа, правительство, установленное вьетнамцами. Народная партия Камбоджи, НПК, также известна как партия народного имущества, потому что правительственные чиновники распродали государственное имущество и присвоили себе прибыль. Лицом НПК – но совершенно не обязательно человеком, наделенным реальной властью, был бравый Хун Сен. Камбоджийцы считали, что человек, в чьих руках действительно была власть, был партийный босс Хенг Самрин, который предпочитал оставаться в тени. Одноглазый из-за боевой раны Хун Сен проводил кампанию, опираясь на заслуги НПК по восстановлению страны из «варварства». и по противостоянию красным кхмерам. Когда его спрашивали о коррупции в НПК, он моментально переспрашивал, «А в юнтак разве нет коррупции?» После выборов он обещал преследовать красных кхмеров, то есть начать еще одну войну. Полео это Фун фунсинпек, партия одного из сыновей Сианука, принца Ранарита, Ранаруэта. который выглядел и разговаривал совсем как молодой принц Сианук. Получивший образование в Париже, Ронорит напрямую заявлял, что голос за него будет голосом за его отца. Если бы он пришел к власти, переменчивый Сианук стал бы королем и включил красных кмеров в свое правительство. Многие думали, что в этом случае после смерти харизматичного короля Сианука Единственного человека, который смог бы объединить Камбоджу, все развалится. У камбоджийцев была определенная ностальгия по старым, мирным и довольно процветающим дням правления Сианука до 1975 года. Все забыли, что Сианук правил железной рукой. Жестоко громил оппозицию и всего лишь нескольким несогласным, включая пол пота, удалось ускользнуть. В бюллетене было еще 18 партий, и даже хотя их ни во что не ставили, я о них знал. Девять партий выросли как грибы после дождя в последние месяцы с приездом их основателей из-за границы. Те заявляли, что коррумпированная камбоджийская политика их не затронула. Пять партий откололись от партии сына Сианука, Фунсинпек, И они тоже клялись, что отличаются от коррумпированных камбоджийских партий. И еще четыре партии представляли бывшие партизанские отряды и пограничных бойцов. Каждая партия обещала мир, свободу, честность и процветание. И некоторые из них добавили сильный оттенок расовой ненависти для большей популярности. Лидеры шести партий недавно вернулись из США. По их словам, Они взяли все лучшее из американской системы и включили это в стратегию своей предвыборной кампании. Возьмите, к примеру, лидера Red Dead Кима Китави из Лонг-Бич, Калифорния. Он сказал в своем интервью для свободного выбора. «Первое, что я сделаю, когда стану лидером, упаду на колени, склоню свою голову до земли и буду умолять американское правительство дать нам экономическую поддержку». Если у нас не будет американской помощи, Камбоджа погибнет навсегда. Его политический опыт включал в себя руководство сетью бензоколонок в Калифорнии. Возможно, поэтому он пообещал открыть сотни заводов по производству машин после выборов. Таким было камбоджийское демократическое будущее. Мне еще не встречался никто, кто бы раскрыл, за кого он собирается голосовать. Саван не знала, за кого будет голосовать ее мать. И она ни за что бы не открыла, за кого она сама будет голосовать. Камбоджийцы верили в то, что люди, которые расскажут о своем выборе сегодня, могут стать жертвами политического запугивания завтра. Штабы политических партий стали похожи на крепости, потому что люди в них чувствовали, что их жизнь в опасности. Политики, казалось, говорили вам... «Соглашайтесь со мной, или я вас убью». Некоторые комментаторы высказали мнение, что комбинация предсказанного на выборах насилия и того, что выбор приходилось делать между раком и полиомиелитом, приведет к тому, что по крайней мере 60% избирателей не придут голосовать. Но к лучшему или худшему Юнтек сообщила, что подготовила 8 миллионов бюллетеней. и наняла 50 тысяч камбоджийцев для работы на 1561 избирательном участке. Выборы были назначены на день, который личный астролог принца Сианука определил как особенно благоприятный – воскресенье, 23 мая.